Глава 17. Зейл по-прежнему был зажат в крепкой хватке Виндига, отчего мелькавшие перед глазами образы окутанного туманом леса казались ему кошмарными и иногда перевернутыми. Позади них, среди деревьев, сновали и суетились темные силуэты, рычащая стая волков, чьей единственной целью теперь было убийство великана и некроманта, и, возможно, Сейлин. Аристократка притихла, то ли измученная побегом, то ли просто скорбя по брату. Слышала она его или нет, Зейл не собирался говорить с ней о Сардаке, ведь так он мог ненароком обмолвиться о своих страхах. Вполне возможно, что Сардак непреднамеренно дал Карибдусу и лорду Джитону именно то, что они хотели. Ради спасения не только души Сардака, но и всех остальных людей, Зейл надеялся, что брат Сейлин умер от яда твари до того, как Карибдус успел что-либо предпринять. Спустя какое-то время череп Хамберта весело надежно сокрытый в мешочке на боку у Зейла, осмелился высказаться первым. «Какого черта мы делаем? Землетрясение? Что происходит?» Никто не нарушил молчание, поэтому Хамберт тоже затих. Виндиго, казалось, ничуть не устал нести двух взрослых людей и череп, но и преследователи не сдавались. Лесной житель со всех ног мчался со своей ношей. Твари гнались за ним, но не догоняли. Некоторые стали отставать, и Зейл позволил себе понадеяться. Затем две твари неожиданно атаковали Виндиго спереди. сейлен закричала, и даже Зейл вскрикнул, когда зверь выпустил их из рук. Некромант упал рядом с деревом. Кошачьи рефлексы позволили ему моментально сгруппироваться. Он вскочил на ноги и принялся высматривать сейлен. В тот же миг Зейл стал свидетелем ужасного зрелища. Твари вцепились в руки и ноги Виндига. Сражаясь с ними, зверь повернулся лицом к бегущей стае новых врагов. Начертав кинжалом в воздухе дугообразный символ, Зейл сфокусировался на двух тварях во главе приближающейся группы. Эти двое внезапно замерли, оглянулись на собратьев и с тем же рвением, с каким преследовали Виндига, кинулись на своих. Находясь под воздействием заклинания, твари набросились на ближайшие цели, разрывая им грудь и вцепляясь в глотке. Затем они напали на других и тем самым только усилили хаос сражения. Воспользовавшись кратковременной передышкой, Зейл устремился туда, куда, по его догадкам, могла упасть Сейлин. Он не увидел ее сразу, потому испугался, что кто-то из слуг Джитона или тварь, не ставшая связываться с Виндиго, уже схватили женщину. но шелест веток где-то справа подсказал некроманту, где нужно искать. К несчастью, тот же шелест сообщил, что сейлен понеслась назад, к брату. Некромант осторожно побежал за женщиной. Виндиго до сих пор сражался, и его рев смешался со зловещим шипением тварей. Зейл хотел чем-нибудь помочь лесному жителю, но сначала следовало остановить Сейлин от очевидного безумства. Если Сардак погиб до того, как Карибдус успел его использовать, то злодеи по-прежнему нуждались в ледени Сарда. Обезумевшая от горя Сейлин мчалась обратно к капищу, не разбирая дороги. Зейл следовал за ней с таким проворством, будто здешний лес был для него родным. Он легко огибал деревья, ловко уворачиваясь от веток и корней. Служитель Ратмы вскоре сократил разрыв. Сейлин, похоже, его не слышала. Зейл же напротив слышал каждый вздох, учащенное дыхание и время от времени повторение имени кровного брата. Сейлин стремилась спасти Сардека. В своем отчаянии она не собиралась останавливаться, пока не упадет без сил или пока Зейл не настигнет ее. Некромант потянулся, пытаясь схватить аристократку за плащ. Кошмарная тварь выросла из леса прямо перед ней. Существо схватило испуганную Сейлин четырьмя руками. Крики потянулись к горлу, и секунду спустя тварь завяжала, и спины паука-человека вырвался огонь. Дрожа всем телом, он выпустил аристократку и повалился на землю. Огонь погас вместе со смертью твари. Сейлин, чьё сияние в руке уже исчезло, мельком взглянула на рухнувший труп и побежала дальше. Но схватка заняла какое-то время, и Зейл успел поравняться с женщиной. Его правая рука сомкнулась на её запястье. «Миле Денис...» Сейлин оглянулась на него. На нее было страшно смотреть. Она инстинктивно положила свою руку, вновь охваченную свечением, поверх его руки, затянутой в перчатку. Перчатка воспламенилась. Будь то левая, Зейл получил бы серьезную рану. Как бы там ни было, ему пришлось отпустить Леди Нисарда, а затем быстро стащить с руки полыхавшую перчатку. Вид лишенной плоти конечности заставил Сейлин опомниться. Она взглянула на костяную кисть, на горящую перчатку, затем в глаза Зейла. «Я не хотела, я...» «Не нужно извиняться», – тихо произнес он. «Теперь идемте со мной, быстро». Левой рукой в перчатке Зейл попытался направить Сейлин к Вестмаршу, но она выскользнула из схватки. «Нет, я нужна Сардуку, я нужна ему». Сардук мертв, и он отдал свою жизнь, пытаясь спасти вас, миледи. Скрипнув зубами, произнес Зейл. «Не дайте его...» Слово жертве почти сорвалось с его губ, но в последний момент он его поймал. «Мужеству стать напрасным. Мы должны отправиться в Вестмарш. Нам не стоит туда идти, Торион...» «Не причинит вам вреда. Он будет защищать вас, как только может, миледи». Леди Несарда с вызовом уперла руки в бока. «А что насчет вас?» «Я справлюсь. Теперь...» Сейлин отвернулась. «Нет, должен быть другой способ». Она вновь взглянула назад, отчетливо прослеживая напряженность событий. «Кроме того, я чувствую его. Я нужна ему». «Чувствую его». Была ли ее связь с Ардаком настолько сильной, что она могла ощущать, жив он или мертв? Сардак намекал на нечто подобное ранее. Это возродило опасение Зейла, что Карибдус сможет использовать умирающего брата вместо его первоначальной жертвы. Но Зейл не мог рисковать. Ради нее самой, и не только, сейлен следовало вернуться в город. Вместе с ее взглядом, вновь отвернувшимся от него, Зейл поднял кинжал. «Простите меня, сейлен прошептал он. Рукоять кинжала коснулась затылка аристократки. сейлен вздохнула и повалилась вперед. Подскочив, некромант успел ее подхватить. «Что ты сделал?» – поинтересовался голос с его бока. Хамберт, понимая, насколько опасно отвлекать его друга, хранил молчание на протяжении всей борьбы, но теперь решил, что говорить безопасно. «Я ничего не вижу, но знаю, что ты что-то сделал с девочкой». «Тише, Хамберт, у меня не было выбора». Череп проворчал, но ничего не ответил. Когда некромант повернул аристократку лицом к себе, ее глаза были открыты. Зейл подождал, чтобы убедиться, что они не будут моргать, а затем прошептал. «Вы отправитесь со мной, Сэйлин Несарда. Вы вернетесь в город. Даже если я пострадаю, вы сделаете все возможное, чтобы вернуться в Вестмарш и предупредить генерала Ториона. Торион ее послушает. Более того, он, как и упоминал Зейл, защитит Сэйлин от опасности». Нет лучшего счета, чем любовь. Он отпустил ее. Сейлин выпрямилась. Ее глаза по-прежнему смотрели, не мигая, но теперь она повернулась к невидимому городу. Зейлин кивнул и устремился в нужном направлении. Сейлин двигалась вместе с ним, ее движения были точными повторениями его собственных. Сознавая, что Карибдус заколдовал ее точно так же, он чувствовал себя виноватым, хотя у него действительно не было выбора. Внезапно в лесу воцарилась тишина. Заклинатель в капюшоне не мог сказать, хорошо это или плохо. Виндиго стал ему таким же надежным и верным спутником, как и капитан Кентрил Дюмон в Урихе. Лесной житель не раз рисковал своей жизнью ради Зейла, а также, благодаря Зейлу, ради Сейлин и Сардека. Эти мысли придали служителю Ратмы еще больше решимости добраться до столицы, несмотря ни на что». Он вовсе не собирался возвращаться тем же путем, который ввел в подземелье под домом Несарда. Даже если храм еще цел, существовала опасность того, что нежить последователи Остроги все еще там. И хотя Зейл верил, что магия, воскресившая их, рассеялась, он не хотел так рисковать с Эйлин. Нет, придется пройти через главные ворота, хотя бы ради нее. Вой прервал тишину, к нему присоединился другой, еще один, и еще. «Что на этот раз?» «Я сказал тише, Хамберт, я...» Только тогда Зейл заметил, что хотя день уже прошел, с небес не сходит свет. Служитель Ратмы посмотрел вверх и увидел луну, только такую луну он видел впервые. Она была не ко времени круглой и яркой, и казалась куда больше, чем должна. От верхнего края на сияющий диск луны начала расползаться странная зловещая тень. Тень с восьмю конечностями, тянущимися вниз. «Призма Одисиана», — выпалил некромант. Он ускорил шаг, почти побежал. Сейлин, околдованная заклятием, послушно последовала за ним. «Что бы то ни было, видать, дело плохо», — пожаловался Хамберт. «Хотел бы я одолжить лишнюю пару ног». Зейл ему не ответил. Волки продолжали выть, и к их вою присоединялись все новые. До Зейла также доносились крики сов и других ночных птиц. Создание леса ощущали неестественную перемену в луне. Зейл спешил, его взгляд метался по сторонам, даже по верхушкам деревьев, но не замечал никаких признаков преследования. Возможно, Виндига дал последний бой и прикончил всех тварей. Либо уцелевшие паука-люди потеряли след и пошли по ложному пути. На этот вариант Зейл надеялся больше всего. А вот боялся он больше всего третьего, последнего варианта. Слуги Джитона могли вернуться к своему хозяину, потому как Зейл и сейлен перестали иметь какую-либо ценность, как для чистолюбивого аристократа, так и для Карибдуса. Если кровь Сардака подойдет для их гнусной цели, тогда, сбежав от них, Зейл гарантировал им триумф. Зейл остановился как вкопанный. сейлен последовала его примеру. Служитель Ратмы сделал шаг в направлении руин Икарибдуса. Аристократка немедленно последовала за ним. Так не пойдет. сейлен услышьте меня!» Зейл возложил на женщину покалеченную руку. «Вы пойдете одна. Чары на вас!» Хрустнула ветка. Некромант обернулся, ожидая либо охотников-демонов, либо чудом уцелевшего виндига Вместо этого он услышал лошадиное фырканье. Внезапно со всех сторон налетели всадники, закованные в броню, все с оружием наготове, направленным прямо на служителя Ратмы. Они зажали его в тесное кольцо, двигаясь вокруг и все время держа его в поле зрения. Но один из всадников подобрался слишком близко к Сейлин. Опасаясь, что она может быть поранена или же порезана, Зейл притянул ее к себе. «Убери от нее свою грязную демоническую руку, некромант, и брось кинжал». Когда остальные солдаты остановились, офицер в шлеме с плюмажем выехали вперед. Зейл никогда не видел мужчину ранее, но его презрение показалось некроманту почти личным. «Судьба, безусловно, на моей стороне!» – радостно вскричал он. «Неуловимый Зейл, наконец-то! Не зря я пришел к выводу, что в городе тебя уже нет. Почему и вызвался возглавить эту охоту лично. Но все же не думал, что мне так повезет!» Офицер выхватил меч и приготовился обезглавить некроманта. «Теперь мы сможем избавиться от твоих злодейств». «Выслушайте меня», – запротестовал Зейл. «Королевство в опасности. Вы должны...» «Умолкни, пес!» – крикнул один из солдат. Он сделал дикий замах на некроманта, который был вынужден отпрыгнуть назад, чтобы не быть зарезанным. Сейлин прыгнула вместе с ним. Командир патруля выругался. «Как ты смеешь играть ею вот так? Сними заклинание, которое ты наложил на нее, волшебник, если надеешься на какое-то снисхождение». Сильно сомневаясь, что его помилуют при любых обстоятельствах, Зейл все-таки охотно подчинился. Какой бы ни была его участь, он сделает все возможное, чтобы спасти сейлен. Потребовался простой жест рукой. Аристократка вздохнула. Моргая... Она медленно отметила присутствие не только некроманта, но и вооруженных людей. Ее взгляд сфокусировался на главном из всадников. «Алик?» «Прошу, миледи, капитан Матеус». Он коснулся передних полей шлема в знак уважения к ней. «Могу ли я выказать радость, что этот негодяй не причинил вам вреда?» «Кто? Зейл?» «Миледи». Вмешался накрытый капюшоном заклинатель. Очень важно, чтобы вы отправились с этими людьми к генералу Ториону и рассказали ему о том, что мы видели. Да уймись ты!» Прогремел солдат, который замахнулся на Зейла ранее. На этот раз лезвие его клинка угодило служителю Ратмы в плечо. Охнув, Зейл сделал несколько шагов вперед, прежде чем восстановить равновесие. Сейлин побледнела. «Прекратите!» – взревела она, отчитывая солдата. мужчина выглядел озадаченным Повернувшись к капитану, сейлен добавила. «Алик, капитан Матеус, Зейл мой друг и только что спас мне жизнь. Он еретик и представляет опасность для королевства». «Еретик? А вы теперь, получается, воитель церкви Закарума? И насколько же он опасен, скажите на милость. Только благодаря нему и Сардаку». Сейлин запнулась и с трудом взяла себя в руки. «Бедный Сардак». «Если вы ищете злодея, капитан Матеус то следовало бы обратить внимание на лорда Алдрика Джитона. Он сегодня вечером намеревался принести меня в жертву». Как и ожидал Зейл, офицер отнесся к ее словам с подозрением. «Вы утверждаете, что лорд Алдрик Джитон, высокопоставленный член Совета Знати, намеревался принести вас в жертву, миледи? Кому, позвольте спросить?» «Какому тут демону-пауку? Это...» «Очевидно, вы до сих пор пребываете под заклинанием этого мерзавца», – прервал ее офицер. «Либо так, либо ваш ум, обезумевший от испытаний, через которые он прошел, спутал его с лордом Джиттеном. Он не прислушивается к разумным доводам», – сообщил Зейл Сейлин. «Будет лучше, если вы…» «Разумным?» – издевательски произнес предводитель солдат. Я не услышал ничего, даже отдаленно напоминающее разумное. Неожиданно капитан Матеус вложил меч в ножны. Мне кажется очевидным, что эта ситуация более деликатна, чем я предполагал. Нам придется доставить вас обоих генералу, где он выбьет всю эту чушь из вашей головы. Прошу простить за сказанное, леди Несарда. Что до тебя, некромант, ты обеспечил себе отсрочку, временную в лучшем случае. Бреннард. Свяжи этому псу руки за спиной. Йорик, лошадь для леди. Сядь с Самуэлем. Его лошадь – большое и сильное животное. Есть. Отозвались люди, о которых шла речь. Бреннард, бородатый ветеран со шрамом на носу, подошел к Зейлу, словно тот являлся самим Диабло. «Держи свои руки за спиной», – хрипло приказал он. Некроман подчинился. Бреннард выругался, когда поближе взглянул на правую руку Зейла. «Капитан!» Он прогнил до костей. Правая рука у него истлела. Остались кости до жилы. «Ну и что? Ты ждал от таких, как он, чего-то другого. Это все равно рука. Не переживай, если он выкинет какой-нибудь фортель. Его помилование тут же аннулируется. Вы все поняли, господин Зейл?» В этот момент в ночи послышался новый вой. Несколько солдат с тревогой огляделись по сторонам. «Проклятые твари! Опять за свое!» – пробормотал Юрик, спешиваясь. «Просто гончих воющих на Луну!» – вставил их предводитель. «Если в этом есть нечто неестественное, причина перед вами!» Зейл не обращал на вояку внимания, его больше интересовала Луна. Это все, что он мог предпринять, чтобы скрыть свое беспокойство. Лапы зловещей тени теперь простирались почти до самого низа. Итак, луна паука была одновременно артефактом и фазой лунного диска. У Джиттона уже было первое, а теперь почти наступило второе. Зейл мог лишь догадываться о том, что произойдет, когда настоящая луна станет походить на изображение. Он знал, что как минимум это обернется катастрофой для города. «Опусти глаза и без глупостей», – потребовал капитан. Он и остальные солдаты, похоже, не замечали тревожное зрелище наверху. Похоже, Зейл все-таки не мог отправиться назад в город. Очевидно, времени больше не было. Он должен был вернуться, причем быстро, туда, где карибду с аристократом творили свои злодеяния. Он слегка извернулся, отчего мешочек на его боку задрожал. Капитан Матеус мгновенно сосредоточился на мешке. «Бернард, взгляни, что там». Бернард не выглядел обрадованным, но он подчинился. Однако, как только его пальцы коснулись мешочка, гневный голос выпалил. «Кем ты себя возомнил, чтобы распускать руки?» Бернард отскочил назад. Несколько лошадей фыркнули и нервно зашевелились. «Я разве пытался тебя облапать?» – гаркнул Хамберт. «Пытался? Нет. И неважно что у меня нет рук». Лошади заметались. Йорик попытался их удержать. Зейл бросился на Йорика и столкнулся с растерянным человеком. Несмотря на то, что Йорик был гораздо шире и тяжелее стройного служителя Ратмы, он повалился на спину. Одним плавным движением Зейл вскочил в седло. Он протянул костяную руку и, оторвавшись от земли, кинжал прилетел в нее. Разинув рот, Бернард застыл как вкопанный, наблюдая за этой сценой. Единственным, кто сразу опомнился, был капитан Матеус. Он вытащил из ножен меч и поскакал за Зейлом. «Самуэль, ты отвечаешь за леди Несарда. Забирай ее и следуй с отрядом в город. Вы шестеро за мной. Мне нужна голова этого пса». «Зейл, возьмите меня с собой!» – крикнула Сейлин вслед некроманту. Зейл помотал головой. «Вы должны предупредить генерала Ториона!» – крикнул он в ответ. «Скажите ему, что сегодня ночью случится нечто ужасное. Он должен зажечь на стенах огонь. Предупредите его, чтобы он следил за пауками. Зейл! Если она и сказала что-нибудь еще, он более ее не слышал. Как и подозревал некромант, конь, которого он украл, оказался превосходным скакуном, но те, что гнались за ним, оказались не хуже. Зейл проклинал ту часть равновесия, которая, казалось, требовала, чтобы его преследовал один враг за другим». Капитан Матеус и его люди были особенной занозой в Баку, потому что преследовали его по наведению. Он пытался спасти их жизни, но они видели чудовище в нем, а не в элегантно одетом и высокорожденном лорде Джитоне. «Карибдус наверняка смеется над моими потугами», – с горечью подумал Зейл. «Я для него не более чем блоха». Волки продолжали завывать. Зейл вновь взглянул на луну, тень которой все больше и больше напоминала гигантского паука, пытающегося его поглотить. Служитель Ратмы испугался, что уже опоздал. Капитан Матеус и шестеро солдат молча скакали за ним, держа мечи наготове готове. Войны рассредоточились среди деревьев, каждый старался придерживаться пути, который позволил бы ему нагнать добычу. Генерал Торион, вне сомнений, наградит человека, который принесет ему голову Зейла. Некромант скакал все глубже и глубже в лес, но оторваться от преследователей не получалось. Как ни парадоксально, Зейл бежал от солдат не ради собственного спасения. До сих пор существовала опасность, что ужасные слуги лорда Джитона тоже ищут его, и Зейл боялся, что капитан может на них наткнуться. И все же он не мог ничего сказать или сделать, чтобы заставить солдат повернуть назад. Ничего, разве что отдаться им на милость. Помня об этом, Зейл пришпорил скакуна, чтобы тот ускорился. Он вновь взглянул на луну, увидел, что тень почти ее поглотила, а затем сосредоточился на ночном пейзаже. Тревога исказила его черты, только теперь он обратил внимание на полнейшую тишину вокруг. Волки, да и все животные перестали тревожно кричать. Не в силах сопротивляться, служитель Ратмы снова поднял глаза на затененную луну. Но как только он это сделал, нечто впереди вспугнуло его лошадь. Выдрессированное животное внезапно поднялось на дыбы. Все, что Зейл мог сделать, это постараться удержаться на нем. Резвый скакун бешено пнул темноту, после чего резко дернулся. Некромант упал. Испуганно заржав, лошадь понеслась в сторону города. Зейл покатился по инерции несколько ярдов, пока не остановился у густого куста. С трудом поднявшись на ноги, он услышал стук других копыт и крик капитана Матеуса. Патруль почти настиг его. Зейл сориентировался и скользнул за ближайшее дерево. Он прижался к стволу, надеясь, что черные одежды и особенно плащ позволят ему скрыться во мраке. Мимо проехал всадник. Это был не капитан, а один из солдат. Почти такой же огромный, как Виндиго, он рыскал взглядом по сторонам. Мужчина оставил лошадь как раз там, где прятался некромант. Он взглянул через плечо и в упор посмотрел на беглеца. Но не увидел его. Пока Зейл стоял неподвижно, шансы остаться незамеченным были довольно высоки. Наконец, солдат отвел взгляд. Обшаривая взглядом тропу впереди, он направил коня медленным ровным шагом. Вскоре всадник исчез среди деревьев. Когда Зейл вышел из-под защиты дерева, сбоку раздался голос Хамберта. «Что происходит, парень? Проклятие! Я ненавижу быть завязан в этом...» Замолкни, Хамберт. Мы вновь углубились в лес. «Я дам тебе знать, если что-то произойдет». После паузы Зейл добавил. «И спасибо за своевременное вмешательство». «Не стоит. Будь осторожен. Здесь что-то не так». Череп имел в виду не луну, а скорее тревожное ощущение, которое теперь испытывал и Зейл. Нечто находилось поблизости и приближалось к нему. Это не было похоже на слуг лорда Джитона, и все же... «Стой! Стой, где стоишь!» В поле зрения показались капитан Матеус и еще один человек. Зейл выругался. чтобы он не чувствовал, это отвлекло его от другой проблемы. Он приготовился к бегству, только чтобы обнаружить нового всадника, идущего с той стороны. Некроман поднял свой кинжал, но прежде чем он успел произнести заклинание, его сильно ударили по спине. Зейл ударился лицом о землю, и прежде чем сумел подняться, бронированный сапог воткнул его обратно в грязь. Звон металла предупредил о приближении еще одного солдата. Несколько секунд спустя он услышал, как капитан Матеус прорычал – «Наконец-то! Давай покончим с ним! Переверни его! Пусть это будет выглядеть так, будто он сопротивлялся и был убит!» «Есть капитан!» Солдат, поваливший Зейла, бросил того на спину. Слева на него злобно взирало лицо капитана Матеуса. «Подонок! Генерал будет очень рад узнать о твоей кончине!» Зейл попытался призвать кинжал, но некая сила удержала его от возврата. Он взглянул в направлении, куда упал костяной клинок и увидел на нем сапог офицера. «Мы не допустим этого», – пробормотал подчиненный Ториона. И, обращаясь к солдату, добавил, «Прикончи его, сейчас же». Другой мужчина держал острый меч над грудью Зейла. Солдат поднял руки как можно выше, готовясь вонзить острие глубоко в сердце некроманта. Зейл попытался сотворить заклинание – но и дыхание и разума оказалось для этого недостаточно. Надежды угасали, он приготовился к путешествию на следующую ступень бытия. Некромант молился, чтобы Ратма и тракул сочли его усилия достойными. Затем капитан Матеус посмотрел поверх клинка. «Что за...» – прорычал он. В следующее мгновение один из солдат пронзительно закричал. Заржала лошадь. Что-то пронеслось мимо головы Зейла. Это нечто было гораздо меньше видоизмененного слуги джитана, но оно обладало схожим мистическим присутствием. «Снимите его с меня!» – заорал еще один солдат вне поля зрения некроманта. Кто-то выругался, послышался топот копыт, как если бы один из всадников попытался ускакать с последующим лошадиным фырканьем и очередным человечьим воплем. Солдат, стоявший над Зейлом, замешкался. Он бросил взгляд в том же направлении, что и капитан. Некромант обхватил ноги солдата своими и повалил того на спину. Забыв о том, что напало на его отряд, капитан Матеус бросился на Зейла. Острие его меча глубоко вонзилось в землю там, где недавно было горло бледного заклинателя. Еще две темные фигуры пронеслись мимо поднимающегося некроманта. Зейл успел лишь мельком взглянуть на них, чтобы осознать угрозу, нависшую над ними. Беглого взгляда на луну и тень, полностью ее накрывшую, оказалось достаточно, чтобы подтвердить его худшие опасения. Человек, о которого он споткнулся, вскрикнул. Когда Зейл повернулся, он стал свидетелем ужасного зрелища. Лицо несчастного кавалериста почти полностью закрывало черное, покрытое щетиной тварь с восьми ногами, нечеловеческими глазами и жуткими клыками. Такого же паука-паразита он видел на видоизмененных слугах. Несмотря на все усилия, солдат не мог отцепить тварь. Капитан Матеус в отчаяни ударил паука мечом в брюхо. К сожалению, воин тоже попал под удар и умер. «Проклятие! Проклятие!» Разъяренный офицер повернулся к Зейлу. «Отзови их, волшебник! Отзови их, и я сохраню тебе жизнь! Это твой последний шанс!» «Я ими не управляю, капитан». Они служат лорду Джитону, по крайней мере, сейчас. Но Олег Матеус ему не поверил. Адьютан Ториона замахнулся мечом на Зейла, в то время как его бойцы тщетно сражались за свои жизни. Солдаты стояли на коленях или даже катались по земле, отчаянно стараясь оторвать чудовищ от собственных голов. Большинство лошадей сбежало, но две лежали без движения и на их головах также устроились пауки-паразиты. Затем один из солдат, атаковавший первым, внезапно замер. Он не изменился, что удивило Зейла, который ожидал перемены, подобной той, что претерпели последователи аристократа. Вместо этого человек с паучьими лапами, пугающий вонзенными в череп, медленно поднялся и повернулся туда, где стояли служители Ратмы и офицер. «Вам лучше бежать, капитан», – призвал Зейл, – «бегите Вестмарш изо всех сил, которые у вас есть». «Бегите так, будто за вами гонятся первородные, ибо это недалеко от истины». Но капитан Матеус оказался человеком упрямым. «Не пытайтесь напугать меня, волшебник. Клинок в твоем черном сердце остановит заклинание и освободит моих людей». И вновь некромант увернулся от меча. Капитан приготовился сделать новый выпад, и тут ему на плечо запрыгнул паук. Матеус попытался стряхнуть его, но с тем же успехом он мог пытаться оторвать себе руку. Еще один паук запрыгнул ему на спину. «Прочь! Штоп тебя!» – вскричал офицер. Пытаясь справиться с тем, что прицепился сзади, он сбросил шлем. Зейл осознал роковую ошибку солдата. «Капитан, шлем! Наденьте его прежде чем!» Но капитан Матеус, не слушая его, попытался ударить некроманта. И тогда паук на плече мужчины вскочил ему на голову. Офицер закричал, когда когтистые лапы пронзили плоть и кость. Он сделал слабую попытку оторвать существо, после чего упал на колени. Прекрасно понимая, что спасать капитана уже поздно, Зейл попытался сбежать. Он стряхнул с себя пару пауков, пытавшихся вцепиться в его плащ, но успел сделать только шаг, как перед ним возникла новая угроза. Солдаты, направляемые паразитами, преградили ему дорогу. Глаза мужчин безучастно взирали на служителя Ратмы. Каждый солдат держал оружие наготове Призвав кинжал, Зейл направил светящееся оружие на одержимых. Как он и надеялся, они отпрянули от свечения. Но кто-то со спины сильно ударил его по руке, отчего хватка на кинжале ослабла, свет померк. Кто-то схватил Зейла сзади. Он услышал над ухом голос капитана Матеуса. Не сопротивляйся, волшебник. Ты лишь отсрочиваешь неизбежное. Голос капитана, но слова лорда Альдрика Джитона.